Глава восьмая. «Можно вас попросить достать вон ту банку кофе?» Палец с ярким лаком ткнул на самую верхнюю полку стеллажа в супермаркете. Алексей машинально взял, что просили, и вручил девушке, продолжая катить тележку с продуктами. «Эй!» — раздался позади него расстроенный женский голос. «Эй!» Громов обернулся, глядя на девицу, которая, казалось, сейчас сломается в нескольких местах, пытаясь казаться ему соблазнительницей. «Слушаю», — серьезно произнес он. Незнакомка растерянно замерла, переставая накручивать на пальцы прядь спаленных дешевой краской волос. «Твой телефон. Какой он? Не оставишь?» Она так игриво закусила губу, что Алексей заставил себя не рассмеяться. Чёрный он на меня. И не оставлю». Самому пользоваться чем-то нужно. Он коротко кивнул замолчавшей девице и покатил тележку дальше. Все необходимое было куплено. Осталось добраться по этим разноцветным лабиринтам до отдела, где можно отыскать банку с джемом. Алексей улыбнулся. Все же любопытство донимало. Что вынудило Софию нанять его? Она все меньше походила на женщин, которых привлекал факт проживания под одной крышей с незнакомцем. Хотя... Грумов нахмурился и потянулся к ряду банок, выбирая ту, на которой красовалась этикетка с клубникой. Синяки на ее руке говорили о многом. «Чего ты боишься?» Он закинул джем в тележку и покатил ее к кассе. Готовить заранее было глупо, еда остынет и станет несъедобной. Придется хозяйке немного подождать по возвращению домой. Кстати, Алексей глянул на часы. Половина пятого. Нужно отвезти продукты и ехать за ней. Он расплатился и вышел из супермаркета, немедленно окутанный горячим воздухом. Духота парила, возможно, к дождю. Алексей поднял голову, глядя на небо. И правда, серые, пусть пока легкие облака подтягивались, обещая испортить погоду он прошел еще немного, сворачивая к парковке, когда виск шин привлек внимание. Солнце ослепило и не дало толком разглядеть машину. Алексей подошел к тому месту, где припарковался и открыл багажник машины. Один за другим он принялся выставлять пакеты, пока, поворачиваясь за следующим, не наткнулся взглядом на знакомые высокие ботинки. Только одна женщина носила подобную обувь в такую жару. Алексей поднял взгляд, замечая ту, что стояла возле серого внедорожника. В висках моментально запульсировала. Короткие рыжие волосы, темные глаза, родинка на скуле. Все, как Алексей помнил. Сколько раз он касался губами этой родинки. Женщина засунула ключи в задний карман потертых джинсов и на беду Громова встретилась с ним взглядом. Сначала ее глаза распахнулись шире, затем губы изогнулись в презрительной усмешке. «Кого я вижу?» «Здравствуй, Дарья!» Непослушными губами проговорил Алексей и заставил себя закончить выгружать пакеты. Она немедленно оказалась рядом с его машиной, опираясь рукой о поднятый багажник. «Я-то здравствую!» «Не твоими молитвами, Громов!» Снова усмехнулась Дарья. «А ты, вижу, недолго совестью мучился. Костюмчик новенький, машинка. За покупками, значит, прогуливаешься? Просто идиллия какая-то». «Что тебе нужно?» «Я спешу». Алексей стиснул зубы так, что стали видны желваки на загорелых скулах. Он убрал руку бывшей жены с дверцы и захлопнул багажник. Какому проведению было угодно чтобы они встретились именно у этого супермаркета. И почему именно сейчас, когда совсем не был готов? «Ах, какой ты деловой!» Дарья покачала головой, обходя Алексея кругом. Он сжал кулаки, чувствуя, как ключи больно впиваются в ладонь. «Черт!» — угораздило же столкнуться. «Все, спросить хочу!» Дарья подалась вперед, упираясь ладонями в свои колени, и заглядывая ему в глаза. «Как ты вообще спишь, а? Как ты живешь, Громов?» «Прекрати». Алексей расстегнул верхние пуговицы рубашки, чувствуя, что начинал задыхаться. «Проклятие! Снова это ощущение. Будто жаркий дым заполнил все легкие, не давая вдохнуть. Пора убираться с парковки». «Как живется убийца, Громов? Нет желания что-нибудь с этим поделать, а?» Она приставила указательный палец к своему виску, изображая дуло пистолета. Алексей застыл, зная, что в данный момент лучше не двигаться. Темная пелена застилала глаза. «Нужно просто подождать». Плечо вновь пронзило боль, и он даже не заметил, как Дарья ушла, оставляя его одного у машины. Он на минуту закрыл глаза. «Время, Громов». Времени мало, нужно идти. Проклятие! Почему каждое слово, произнесенное им мысленно, возвращало к тому дню? Видимо, он обречен переживать этот момент день за днем, пока однажды не сорвется. Алексей медленно подошел к водительскому месту и открыл дверцу. Когда смог глубоко вдохнуть, пусть жаркий, но чистый воздух, то сел на сиденье. Несколько минут пришлось ждать пока не стал уверенным в том, что не разобьет хозяйскую машину. Только потом завел двигатель и выехал со стоянки. Когда вернулся домой, Алексей быстро выгрузил покупки и зашел в ванную, подставляя руки под холодную воду. Он несколько раз умылся, остужаясь. Затем склонился над умывальником и подставил голову под струю, закрывая глаза. То, что нужно. Холодное. Она прекрасно отрезвляла. Алексей схватил небольшое розовое полотенце с затейливой плетеной вешалки, промокнул лицо и торопливо вытер волосы. Следом глянул в зеркало, чтобы убедиться, что не вымочил подарок хозяйке. Драгоценную рубашку. Дизайнеры Омо запили бы с горя, узнай, что он носится в их детище по супермаркету. Алексей привел одежду в порядок, Кинул взгляд на часы, понял, что пора бежать и вновь покинул квартиру. Машина понеслась по уже знакомой дороге. Небо совсем укрылось тучами. Возможно, дождь начнется до того, как он успеет забрать хозяйку. Громов сократил путь, проезжая дворами. «Двадцать пять минут шестого, нужно успеть. София наверняка будет отчитывать за опоздание». Он улыбнулся, понимая, что предстоящее задание — приносило некоторое удовольствие. Еще шире его улыбка стала тогда, когда понял, что приехал вовремя. Софии видно не было. Телефон не звонил. Значит, успел. Алексей припарковал машину и вышел, разминая плечи. Затем прислонился к боку машины и сложил руки на груди, ожидая, пока София появится. Вышла хозяйка ровно в половину шестого. Минута в минуту, как часы. Точно бы отчитала за задержку. Алексей представил себе ее в гневе. Наверняка потрясающее зрелище. Затем почему-то представил в том самом золотистом белье, в котором встретила его утром. И тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Совсем ненужные. Вышедшие вместе с хозяйкой женщины торопливо спускались по ступенькам с крыльца. Сама же София задержалась, оглядывая кусок улицы и встретилась взглядом с Алексеем. Красивая женщина. Волосы, когда солнце не светило на них, казались почти серебряными. Алексей улыбнулся краешком губ, наблюдая за реакцией ее коллег. Дамочки притормозили посреди двора, наблюдая за тем, как они играли в гляделки. Хозяйка ждала, что он подойдет. Кажется, так и есть. И что она задумала? Громов отпрянул от машины и пошел к крыльцу. Поднялся на пару ступенек и остановился перед нею в ожидании. «Добрый вечер, Софья Николаевна». «Добрый вечер, Алексей». София обрадовалась тому, что ее голос не дрожал. Признаться честно, очень ожидала этой встречи. Ее мучило любопытство, как прошел первый день ее помощника но была слишком занята, чтобы звонить. В костюме Алексей смотрелся совсем иначе. Никому бы и в голову не пришло принять этого мужчину за ее домработника или шофера. Теперь она и сама сомневалась в том, что Алексей Громов им являлся. В этой одежде чувствовал себя так свободно и уверенно, словно носить ее было для него обычным делом. «Нам стоит поторопиться. Скоро начнется дождь. «Если, конечно, у вас нет иного намерения», — обратился к ней Громов, видя, что София задумалась. А стоило ему приблизиться, как снова разволновалась и как собиралась терпеть его присутствие в своей квартире. «Если так постоянно нервничать, то и заболеть недолго». София поторопилась спуститься вниз, следуя к своей машине. Сначала она по привычке подошла к водительскому месту, И тогда Алексей кивком указал на сиденье пассажира. София вздохнула, и ее каблуки застучали по асфальту, когда она обходила машину. Следом поднялся свежий ветер, и первые крупные капли дождя принялись оставлять темные пятна на горячей дороге. Алексей сел на водительское сиденье, он дождался, пока хозяйка пристегнулась и велела ехать, выводя машину с парковки. По пути домой они молчали. Громов чувствовал на себе ее взгляд. Изучала его? Черт, искренне надеялся, что не пыталась вспомнить, где видела его физиономию. Алексей не собирался пугать ее. Конечно, если подобное случится, он немедленно оставит ее дом. Но не верилось, что София Романова была из тех, кто увлекался подобными передачами. «Сто одна причина стать героем». Дарье нравилось это странное название. Она уверяла, что сама предложила его каналу, когда проект только планировался. Успешная молодая репортерша блестяще вела его. Алексей устало вздохнул, глядя, как по лобовому стеклу стекают прозрачными дорожками капли дождя. Не могла его хозяйка смотреть этот цикл. Она из другого мира. Какое Софии дело до простых работяг? Это при всем уважении. Но по себе знал, что такие, как он, и такие, как госпожа Романова, пересекались только в одном случае, когда в дом приходила беда. Ну или теперь, при таком невероятном стечении обстоятельств. «У вас волосы мокрые», — раздался рядом голос Софии. Алексей машинально провел по ним ладонью и снова взялся за роль. «Да». «Вы выходите из дома с мокрой головой?» Удивленно поинтересовалась она. «Некоторые вообще забывают ее дома», усмехнулся Алексей. «Чему вы удивляетесь, Софья Николаевна?» «Да уж, с таким сложно не согласиться. Вот только это первый знакомый ей мужчина, который позволял себе подобное». Она представить не могла, чтобы Валентин осмелился так показаться на людях. «Ну вот». Помянула черта. А ведь времени оставалось совсем мало. Они почти подъехали к дому. Ну почему Панов проявлял такую настойчивость в последние дни? Будто каким-то образом ощущал, что именно сейчас она так уязвима. Алексей почувствовал нервозность Софии и понял, что не являлся тому виной. Она словно находилась в каком-то непонятном ожидании. Поднимаясь к квартире из подземного гаража, Он рискнул поинтересоваться. «Выдался трудный день?» София притормозила на одну из ступенек, затем поспешила подняться к своей двери. «Можно и так сказать». Она поторопилась достать ключи. От неловкости связка выпала из рук, со звоном приземляясь на пол. Алексей наклонился и поднял их, затем протягивая Софии. «Тогда следует хорошенько отдохнуть». Улыбнулся он. София принялась открывать дверь, а он оперся плечом о дверной косяк, глядя на нее. Интересно, где ее семья? Живет совсем одна. Он не видел семейных фотографий в доме, пока наводил порядок. Только одного довольного дядьку в аккуратной рамке на журнальном столике, рядом со стопкой журналов, которые явно никто не читал. Отец, брат... Или это и был ее ухажер? Хотя почему решил, что он вообще есть? Алексей провел рукой по высохшим волосам и вошел в квартиру следом за хозяйкой. Если бы он существовал, этот любовник, то никогда бы в эту светлую головку не пришла идея нанять другого мужика в качестве домашней прислуги. Конечно, если исключить тот факт, что его хозяйка имела скрытые извращенные наклонности. Громов покачал головой, понимая, что мысли становились все более бредовыми. София уже прошла в гостиную, и оттуда раздался ее голос. «Ужин можете подавать минут через двадцать, Алексей. Я пока освежусь и переоденусь». «Понял, я тоже», — ответил он, входя в просторную комнату. «Не стоит», — остановилась София и нервно улыбнулась, сжимая в руке лямку сумки. «Не стоит», <свят> — удивился Алексей. «Вы хотите, чтобы я готовил еду в этой одежде?» «Да. Пока вы переоденетесь, будет уже поздно. Не стоит зря тратить время. Я голодна», — твердо заговорила София, не давая своему помощнику возразить. Затем прошла в свою комнату, оставляя Алексея в полном недоумении. «Ладно, дело хозяйское», — хмыкнул он и отправился на кухню. Рукава пришлось подвернуть, галстук отправился на дверную ручку и теперь болтался на ней, не понимая, чем заслужил подобную жалкую участь. Алексей открыл холодильник, достал из него коробку молока, отпил немного и поставил на стол. Затем туда же отправилось и все остальное, необходимое ему для работы. «Черт, стоило обзавестись фартуком!» Алексей обреченно посмотрел на брюки, понимая, что нужно быть гением, чтобы не запорошить их мукой. Он гением не был. Банка с джемом сверкала глянцевой этикеткой, и Алексей открутил крышку, вдыхая сладкий клубничный аромат. То, что нужно. Это должно поднять настроение его хозяйки. Стараясь не дышать, Громов смешал все ингредиенты в яркой миске. Затем искренне понадеялся, что все верно рассчитал, и у него выйдут точно блины, а не колобок. Первый пошел. Он вылил ковшиком тесто на горячую сковороду, ловко распределяя его по всей поверхности. Горячий аромат поплыл по кухне, заставляя желудок Алексея подать сигнал о том, что пора что-нибудь в него закинуть. Можно и отхватить половину. Громов свернул блин, Взял нож и отрезал кусок. «Малыш, неужели ты готовишь?» Внезапно раздавшийся мужской голос заставил Громова обернуться. На кухню впорхнул некий пижонистый мужик с охапкой красных роз и бутылкой вина под мышкой. Тряхнув своими кудрями, неожиданный гость протянул цветы и замер с открытым ртом. «А глазенки-то сейчас из орбит полезут. Кажется, и дышать забыл». «Предпочитаю белые», — медленно произнес Алексей. «Кто ты такой, черт возьми?» — словно теленок заревел Валентин. Цветы полетели на стол, затем и бутылка звонка была поставлена на его край. «Первым представляется вошедший». Громов воткнул нож в разделочную доску, хмуро глядя на Панова. Никакой команды навстречу гостей не поступало, а значит, этот жлоб самолично явился. «Без приглашения». Не он ли оставил синяки на его хозяйке? Алексей едва не зарычал, словно цепной пес при виде чужака. «Я спросил, кто ты такой!» Валентин двинулся на него, словно и правда собирался перейти в рукопашную. «Что ты делаешь в моем доме?» «Этот дом является собственностью Софии Николаевны Романовой». Громов невозмутимо повернулся к плите, и вылил очередную порцию теста на сковороду. Разборки разборками, а ужин нужно подать вовремя. «Вы, как я смею утверждать, ею не являетесь». «Где София?» — продолжил допрос панов. «В ванной». Валентин не мог видеть его улыбки, но сам Алексей услышал, как пижон закряхтел от негодования. Возможно, хозяйка уволит его. Но появилось непреодолимое желание спровадить отсюда... Этого слащавого психа. Его он кормить не собирался. «Так, значит...» — негодовал Валентин. София знала, что он должен был прийти, но даже не ответила на сообщение. Он уже был рад тому, что девчонка решила перестать дурить. Но она вздумала еще и таким образом поиграть на его нервах. Притащила в дом этого мужика... «Да кто он такой, чтобы находиться в доме его невесты, пока она в ванной?» Но он не собирался устраивать здесь разборки. «Нет, неизвестно, кто это. Не хватало еще наутро читать в газетах, как он набил морду предполагаемому любовнику своей будущей жены. Нет, вот уж увольте». Валентин поправил воротник рубашки. «У меня сейчас нет времени выставлять тебя». Его губы презрительно изогнулись. «Не желаю руки марать». «Угу». Громов откусил горячий кусок блина и перевернул лопаткой тот, что румянился на сковороде. «Ты!» — ткнул его в плечо Валентин. «Да». Полуобернулся к нахалу Алексей. «Этот разговор не закончен». Мужчина фыркнул и возмущенно покинул кухню. «Ага, жду». Входная дверь хлопнула, и Громов подумал что первым делом нужно сменить замок. Он вернулся взглядом к сковороде, заканчивая готовить. «Я слышала голоса, кто-то приходил?» Мелодичный голос хозяйки зазвучал музыкой. «Доставка!» Алексей повернулся к ней с восхитительной улыбкой и тарелкой, на которой дымилось нечто ароматное. Нарисованная джемом рожица подмигивала ей. «Блинчики с джемом, Софья Николаевна!»